Глава 4. Продукты нездоровья. Коррекция рациона для восстановления желудочно-кишечного тракта. Продукты исключения – сахар, глютен, молоко, продукты гликации, рафинированные углеводы. В этой главе мы поговорим с вами о продуктах, которые вызывают больше всего споров, негодования, мифов. С одной стороны, это привычные для нас с детства продукты, и мы не готовы от них отказываться. С другой стороны, не обращать внимание на исследования последних десятилетий уже не получится. Любимая многими фраза «Мы так в детстве ели и выросли нормальными» не имеет под собой никаких доказательств. Нормальными выросли все, а здоровых среди нашего поколения практически нет. Либо гастрит, либо холецистит, либо дисбиоз. Для коррекции своего рациона не нужно иметь серьезных заболеваний. Достаточно признаков, которые являются их предвестниками. Проблемы со стулом, высыпание на коже, аллергические реакции, выпадение волос, хроническая усталость. Ну что же, давайте переходить к нашим сомнительным друзьям. Сахар и сахарозаменители. Вред, влияние, полезные замены. Сахар присутствует в любой натуральной пище. Но сейчас естественный сахар заменен промышленным сахаром с различными добавками. Более трети потребляемых калорий мы получаем из сахара, который добавляют в продукты во время производства, а наш организм не приспособлен справляться с таким большим его количеством. Рафинированный сахар – простейший дисахарид, который расщепляется на моносахариды. Глюкоза попадает в кровь, повышая уровень сахара Организм автоматически реагирует выбросом из поджелудочной железы дозы инсулина, с помощью которого глюкоза может преодолеть клеточный барьер, попасть в клетку и преобразоваться в энергию. Поэтому сладкое считается быстрой энергией. Сахар дает мгновенный прилив сил, высвобождается инсулином, но потом его уровень в крови резко снижается. Организм при этом испытывает стресс. Поэтому после сладкого перекуса быстро возникает чувство голода. Сахар дает энергию взаймы, он отнимает больше сил, чем отдает. Реакция на сахар вызывает определенные процессы в головном мозге. Сладкий продукт меняет сознание, запускаются химические процессы, вызывающие состояние раздражения и перепады настроения. Вот лишь часть проблем со здоровьем, связанных с избытком сахара в пище. Синдром хронической усталости. Слабый иммунитет. Синусит. Синдром раздраженного кишечника аутоиммунные заболевания, рак, метаболический синдром, болезни сердца, гормональный дисбаланс, кандидоз, синдром дефицита внимания. Тем не менее, в нашей диете сахар присутствует повсеместно. Его содержит большинство продуктов промышленного производства, полуфабрикаты и фастфуд, которые мы едим и пьем. Учитывая, что из сахара и белой муки мы получаем треть калорий, а современная жизнь доставляет все больше стрессов, у нас растет огромный комплекс проблем со здоровьем. Информация в клетках мозга передается с помощью нейромедиаторов. За наше настроение отвечают нейромедиаторы серотонин и бета-эндорфин, которые дают чувство счастья. Сахар способен на короткое время повышать уровень этих гормонов, производить эйфорический эффект. Даже небольшое количество сладкого, съеденного до обеда, стимулирует нас съесть еще больше. Сахароза имеет эффект бумеранга. Со временем уровень серотонина и бета-эндорфина становится ниже, чем был, возникает депрессия, тревога, чувство опустошенности, которые мы стараемся заесть. Чем опасен сахар? Первое. Ведет к перепадам глюкозы в крови, а значит к смене настроения и головным болям. Второе. Приводит к нарушению работы иммунной системы, провоцирует рост дрожжей и бактерий. Третье. Чрезмерное употребление сахара приводит к ожирению, сахарному диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Четвертое. Промышленный сахар мешает усвоению многих витаминов и минералов. Пятое. Ускоряет старение органов. Например, способствует ожирению печени. Ускоряет процессы старения, оказывая негативное влияние на кожу. Соединяясь в крови с протеинами, молекулы сахара вызывают гликолиз, в процессе которого происходит ослабление упругости тканей тела. Шестое. Переедание сахара вызывает те же хронические болезни, что и алкоголизм и табакокурение. Аналогичным образом воздействует на центре удовольствия в мозге, провоцируя человека на прием новой дозы. Один из самых больших мифов – мозгу нужен сахар. Но мозгу нужен не сахар, а глюкоза которую наш организм всегда может получить из любого углевода, а также из запасов в виде гликогена в печени и мышцах. Для длительной умственной активности мозгу нужны жиры, из которых на 60% состоит каждая клетка нашего мозга. Кроме этого, в предыдущей главе мы выяснили, что жиры являются источником долгой энергии. Многие, чувствуя негативное влияние от употребления сахара, стараются отказаться от него с помощью сахарозаменителей. Но так ли это полезно? Сахарозаменители. Высокофруктозный кукурузный сироп 55% фруктозы, 45% глюкозы. Мед до 50% фруктозы, до 45% глюкозы. Кленовый сироп 48% фруктозы, 52% глюкозы. Фруктовый сок и концентрат. Золотой или желтый сахар. Сироп агавы тапинамбура До 85% фруктозы. Ячменный солод, декстрин и декстроза. Лактоза, мальтодекстрин, мальтоза, рисовый сироп и еще пара десятков менее популярных наименований. Калорийные подсластители. Сахарные спирты. Сорбит Е420, ксилит Е967, маннит и замальт и фруктоза. Бескалорийные подсластители аспартам Е951, ацицульфам К Е950, цикломат Е952, сахарин Е954, сукралоза, стевиазид, эритрол, эритрит, стевия. Вред сахарозаменителей 1. Способствует набору веса, а не снижению за счет несоответствия сладкого вкуса и получаемой энергии. Второе. Сбивают естественные процессы пищевого регулирования. Третье. Нарушают углеводный обмен. Четвертое. Нарушают микрофлору кишечника. Пятое. Снижают степень удовлетворенности от сладкой еды, изменяя нейронные пути. Шестое. В долгосрочном эффекте приводит к развитию метаболического синдрома и ряда прочих заболеваний. Наиболее безопасные подсластители. Стевию получают из листьев травянистого растения. В нем содержится вещество стевиазид, который во много раз слаще сахара, не содержит калорий. Эритрит, эритрол всасывается, но не метаболизируется организмом. Триголозу организм человека расщепляет медленно, получая энергию постепенно, без всплесков и неприятных последствий. Молоко и молочные продукты. Вред, влияние, полезные замены. Основной углевод, содержащийся в молоке и молочных продуктах – это лактоза. Это дисахарид, состоящий из двух простых сахаров – галактозы и глюкозы. Для усвоения данного вещества необходим особый фермент лактаза, который вырабатывается в организме в разном объеме в зависимости от генетики. Он нужен для усвоения грудного молока матери и получения всех необходимых витаминов и макроэлементов. При отсутствии фермента лактазы в кишечнике человека бактерии начинают самостоятельно ферментировать галактозу. При этом выделяется комплекс газов, которое приводит к расстройствам пищеварения. Эти продукты ферментации в сочетании с самими углеводами повышают осматическое давление в просвете пищеварительной трубки, провоцируя развитие диареи с последующим обезвоживанием. Нарушение слаженной работы желудочно-кишечного тракта нарушает течение процессов расщепления питательных веществ, снижает интенсивность всасывания витаминов и других биологически активных веществ. На фоне патологических процессов развивается истощение организма. Лактазная недостаточность характеризуется снижением активности или полным отсутствием фермента лактазы, который ответственен за расщепление молочного сахара – лактозы. В норме лактоза, поступающая с пищей, должна расщепляться в тонкой кишке под действием фермента лактазы, до глюкозы и галактозы, которые затем всасываются в кровь. Глюкоза служит основным энергетическим ресурсом в организме. Галактоза необходима для нормального функционирования центральной нервной системы. При лактазной недостаточности нерасщепленный молочный сахар поступает в толстую кишку в первоначальном виде, где сбраживается микрофлорой, вызывая снижение pH показатель кислотности кишечного содержимого, повышенное газообразование и секрецию воды. Люди с лактазной недостаточностью страдают непереносимостью молочных продуктов, поэтому все симптомы нарушения пищеварения развиваются на фоне употребления продуктов, богатых лактозой, в первую очередь цельного молока. Генетическое исследование на лактазную недостаточность можно сделать по крови или буккальному эпителию. Это слюна. СС с английского SS. Первичная лактазная недостаточность. Тонкий кишечник не синтезирует фермент лактазу, поэтому исключены любые виды молочной продукции. Лактоза может вызывать аллергию, заболевания желудочно-кишечного тракта и кожи, отеки и лишний вес. ST с английского SL. Вторичная лактазная недостаточность. При любом заболевании – ОРВИ, гастроэнтерит, язвенный колит, связанном с влиянием на тонкий кишечник или приеме антибиотиков, появляется временная непереносимость молочного сахара. Нужно исключить молоко на 2-3 месяца и лечить основное заболевание. Затем постепенное введение, начиная с кисломолочных продуктов, желательно домашнего производства. ТТ, с английского LL – генотип с хорошей переносимостью лактозы. Единственный молочный продукт, который можно есть при любом результате анализа – выдержанный козий или овечий сыр. Важно отметить, что молочные продукты со своим низким гликемическим индексом также вызывают значительный подъем инсулина в крови. Все дело в инсулиновом индексе – ИИ, который у всех молочных продуктов, кроме сыра, очень высок. Инсулиновый индекс – это способность продуктов вызывать выброс инсулина. Бета-казеин Казеин составляет около 80% от всех содержащихся в молоке белков. При переваривании из казеина образуются пептиды казоморфины, а именно бета-казоморфин-7, который несет вред организму человека. Когда-то давно все молоко было типа А2, но у европейских коров произошла мутация, которая и привела к типу А1. У африканских и азиатских коров этого не случилось. А1. В конечном счете распадается до бета-казаморфина-7, который, кроме успокаивающего действия, снижает иммунитет. А2 – не высвобождает подобное вещество. Молоко – азиатское, австралийское, новозеландское, козье, овечье, верблюжье, кобылье, буйволиное и так далее. Именно при переваривании белка казеина А1 образуется бета-казаморфин-7. Множество исследований выдвигают гипотезы, что он способствует выделению большего количества инсулина. Обладает опиатоподобным действием на детей и взрослых. Именно поэтому стакан молока на ночь успокаивает и способствует лучшему сну. Увеличивает риск сахарного диабета. Способствует высвобождению гистамина. Из-за этого возникает аллергическая реакция. Способствует развитию синдрома дырявого кишечника. Развивается повышенная проницаемость кишечной стенки. Может влиять на активность фермента лактазы и способствовать развитию лактазной недостаточности. Все это еще один повод ограничить употребление молочной продукции тем у кого есть синдром дырявого кишечника аутоиммунное заболевание кто находится в группе риска по инсулинорезистентности, диабету страдает от кишечных расстройств лактазной недостаточности замена молока ореховая кокосовая миндальная кедровая кешью фундучная фисташковая из семян кунжутная конопляная маковая из тыквенных семечек льняное. Злаковое – не оптимальный вариант, соевое, овсяное, рисовое, пшеничное. Замена кисломолочной продукции. Кокосовый кефир, йогурт. Йогурты из орехового молока, миндаль, кешью, водный кефир, комбучча, ферментированные продукты. Глютен – вред, влияние, полезные замены. Глютен – сложный белок, который содержится в ячмене, ржи, пшенице. Он обеспечивает питание зародышей культуры на стадии роста и развития. Название происходит от английского «глютен» «глю клей, поэтому в народе встречается другое название – «клейковина». Липкость глютена мешает усвоению питательных веществ. Питательные вещества превращаются в пастообразную субстанцию, раздражающую слизистую кишечника. Это может привести к воспалению, которое появляется явно – боли, вздутие, понос или запор, или протекает бессимптомно. В реакциях воспаления принимают участие защитные клетки крови – нейтрофилы и лимфоциты, ответственные за иммунитет. Воспаление слизистой способствует возникновению синдрома избыточной тонкокишечной проницаемости. Многие жалобы на здоровье связаны с возможной непереносимостью глютена. Глютен на этикетках. Ингредиенты, содержащие глютен или вещество из глютенового сырья. Циклодекстрин. Декстрин. Гидролизированный экстракт солода. Гидролизированный растительный белок. Мальтодекстрин. Экстракт фитосфигнозина аминопептидный комплекс, токоферол, витамин Е, часто получается из зерна, дрожжевой экстракт, натуральный ароматизатор, модифицированный пищевой крахмал, карамельный колер, часто производится из ячменя. Глютен является компонентом некоторых косметологических средств, кремов, препаратов, особенно часто встречается в пудре, губной помаде. Рекомендуется внимательно изучать состав приобретаемых продуктов. Вред глютена для организма объясняется его воздействием на системы организма, внутренние органы. Вреден для пищеварения. Попадая в пищеварительную систему, он проходит вместе с пищей через желудок, оказывается в тонкой кишке. Именно здесь начинается негативное воздействие. Сложный белок вызывает раздражение, ухудшает всасывание питательных компонентов, работу ворсинок, покрывающих стенки тонкого кишечника. Иммунная система не может распознать данный вид белка, выделяет антитела для его уничтожения. Как следствие, развиваются некоторые аутоиммунные состояния, например, диабет первого типа, рассеянный склероз, аутоиммунный тиреоидит. Воспалительное заболевание щитовидной железы, вызванное атакой специфических белков на функциональные клетки собственного организма. Иммунная атака приводит к разрушению клеток кишечника, нарушению работы пищеварения. Могут возникать такие проблемы, как метеоризм, запоры, диарея, аллергия. Таблицу о признаках чувствительности к глютену, глютеновых и безглютеновых продуктах вы найдете в PDF-приложении. Заменить полюбившиеся нам глютеносодержащие продукты можно следующим образом. Макароны заменяем фунчозой, широтаки, гороховыми макаронами или изнута. Кукурузными, только не ГМО. Собой из гречневой муки. Хлеб предпочтительно выбирать гречневой, из миндальной муки, из семян. Муку также выбираем гречневую, рисовую, кокосовую, ореховую, миндальную или кедровую, амарантовую, киноа, нутовую, черемуховую или конопляную. Рекомендации по замене продуктов, содержащих сахар, глютен и молоко следующие. Не исключать, а заменить привычные продукты на более полезные и качественные варианты. В качестве альтернативы попробовать сделать самим растительное молоко и кисломолочные продукты. Попробовать испечь хлеб самим – из гречки, миндальной муки или семечек. Продукты гликации. Вред, влияние, полезные замены. КПГ или конечные продукты гликирования или AGS – Advanced Glycation End Products – Группа вредных для здоровья человека соединений, которые образуются из белков и жиров при их соединении с сахарами. Конечные продукты гликирования могут образовываться в крови человека. Люди с повышенным уровнем глюкозы особенно сильно подвержены их негативному влиянию. Но основное количество AGS мы получаем вместе с пищей. Организм человека умеет обезвреживать эти ядовитые вещества при помощи внутренней антиоксидативной поддержки. Поэтому небольшое количество конечных продуктов гликирования, поступающих с пищей, не несет угрозы здоровью. Но когда конечных продуктов гликирования становится слишком много, они наносят вред организму, вызывают стресс, воспаление и могут привести к тяжелым последствиям, вызвать раннее старение. AGS образуется в продуктах, богатых белками и жирами, при их сухой обработке при высоких температурах чем дольше термическая обработка и выше температура, тем больше конечных продуктов гликирования образуется. Если запекание происходит без доступа влаги, в течение длительного времени оно может быть таким же вредным, как и жарко на сковороде. Готовка на гриле требует разогревания продуктов до высоких температур, поэтому этот способ приготовления ведет к образованию большого количества конечных продуктов гликирования. Больше всего КПГ может выделяться из красного жирного мяса. Помимо мясных продуктов, источниками АГС являются сыры, яйца, сливочное и растительное масла, орехи, семечки и другое. Гликирование происходит не только при приготовлении пищи. При резком повышении сахара в крови реакция значительно ускоряется, продукты накапливаются и способны вызвать многочисленные нарушения. Образование AGE-продуктов в наших клетках, как правило, связано с нарушением чувствительности к инсулину и в целом с нарушением углеводного обмена. Уровень гликотоксинов резко возрастает у людей, которые имеют повышенное количество глюкозы в крови, потому что глюкоза является питательной средой для этих вредных веществ. Таким образом, гликотоксины особенно распространены в организме людей, страдающих метаболическим синдромом или диабетом. В форме AGE глюкоза становится молекулярным клеем, который делает кровеносные сосуды неэластичными. Процессы гликации в коже ускоряют ее старение, вызывают ригидность и ухудшение циркуляции. Это происходит из-за процесса гликирования. Когда в организме избыток молекул сахара, он склеивает между собой белковое волокна коллагена. А поскольку коллаген присутствует во всех тканях и органах, то, соединяясь с молекулой сахара, они становятся более жесткими, а это влияет на развитие заболеваний и старение организма в целом. Функции коллагена, органов, связок, хрящей, костей, нарушаются. Гликирование коллагена – это отвердевание соединительной ткани. Один из первых признаков – обвисание кожи на лице. Вокруг места, где произошло накопление молекул гликации, постоянно поддерживается воспалительный процесс и сохраняется высокий уровень свободных радикалов. А когда воспалительный процесс становится постоянным, это нарушает функции органов. Так запускаются различные заболевания, в том числе сахарный диабет, дегенерация клеток головного мозга, которая ведет к проблемам с памятью и со зрением, а в перспективе к деменции, инсультам и инфарктам. Гликирование причастно ко всем хроническим воспалительным процессам в организме. Ему подвержены не только органы и ткани, но даже ДНК, что приводит к различным генетическим поломкам. Конечные продукты глубокого гликирования имеют большое значение в развитии таких заболеваний как диабет, болезни сердца, почек, рак, болезнь Альцгеймера и некоторые виды невропатии. Причины повышения конечных продуктов гликирования: Употребление в пищу запеченных или зажаренных блюд с корочкой. Употребление пищи с быстрыми сахарами, быстрыми углеводами: глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза. Они запускают процессы гликации. Нарушение сна. При сбитых циркадных ритмах в организме накапливается большое количество шлаков и токсинов – продуктов оксидативного стресса. Они также стимулируют процессы производства молекул AGE, как и при избытке сахара. Чтобы снизить употребление конечных продуктов гликирования до минимума, важно не отказываться от каких-либо продуктов, а готовить их более подходящим способом. Сухая термическая обработка при высокой температуре увеличивает количество КПГ во много раз. Поэтому продукты, богатые белками и жирами, необходимо готовить с добавлением воды и при невысокой температуре еще один способ уменьшить количество конечных продуктов гликирования при приготовлении мясных продуктов – добавить кислоту, например, сок лимона или граната, уксус. Также использование продуктов, имеющих вещества, обезвреживающие конечные продукты гликирования, может помочь восстановить ваше здоровье. Поэтому жирные мясные продукты лучше употреблять с цитрусовыми, помидорами, перцем, луком, а также с такими специями, как куркума. Используйте антиоксиданты, а также катехины зеленого чая. Чтобы снизить количество КПГ, ограничьте прием обработанных пищевых продуктов. Многие полуфабрикаты подвергались воздействию высокой температуры при приготовлении пищи, чтобы продлить срок годности. Таким образом, они могут иметь высокое содержание конечных продуктов усиленного гликозилирования. Ешьте меньше жареного мяса и переработанных мясных продуктов. Конечные продукты гликирования, которые мы получаем при приеме в пищу, могут всасываться в наши ткани и кровь. Чипсы, картофель фри, жареный бекон, гамбургеры, кола – рекордсмены по содержанию конечных продуктов гликирования. Абсолютное большинство фастфуда содержит множество КПГ. Кроме того, их много и в продуктах, вкус которым дает реакция карамелизации, по сути, нагревания сахара, кока-кола, карамель пива и многие другие. Исключите эти продукты из своей жизни раз и навсегда. Рафинированные углеводы: вред, влияние, полезные замены. Рафинированные углеводы также известны под названиями простые углеводы. Существует два основных вида простых углеводов: сахара. Рафинированные и обработанные сахара, такие как сахароза, столовый сахар, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и сироп агавы. Рафинированные крупы – злаки. Это зерна, из которых удаляют волокнистые и питательные части. Основной источник – рафинированная белая мука из пшеницы. В отличие от сложных углеводов, рафинированные углеводы лишены почти всей клетчатки, пищевых волокон, витаминов и минералов. По этой причине их можно считать пустыми калориями. Они также быстро перевариваются и имеют высокий гликемический индекс. Это означает, что после их употребления происходит быстрый скачок уровня сахара и уровня инсулина в крови. Употребление продуктов с высоким гликемическим индексом связано с перееданием и увеличением риска развития различных заболеваний. Основными источниками рафинированных углеводов являются белая мука, белый хлеб, белый рис, выпечка, газированные напитки, закуски, макаронные изделия, сладости, сухие завтраки, сахар. Они также добавляются ко всем видам фабричных пищевых продуктов. Рафинированные крупы практически не содержат клетчатки и микронутриентов. Цельные зерна богаты клетчаткой. Они состоят из трех основных частей. Отруби. Твердый наружный слой, содержащий клетчатку, минералы и антиоксиданты. Зародыш – богатое питательными веществами ядро, содержащее углеводы, жир, белок, витамины, минералы, антиоксиданты и растительные соединения. Эндосперм – средний слой, содержащий в основном углеводы и небольшое количество белка. Отруби и зародыши являются наиболее питательными частями цельного зерна. Они содержат большое количество многих питательных веществ, таких как клетчатка, витамины группы В, железо, магний, фосфор, марганец и селен. Во время процесса очистки отруби и зародыши удаляются вместе со всеми содержащимися в них питательными веществами. Процесс очистки почти не оставляет в рафинированных зернах клетчатки, витаминов и минералов, остается только быстро перевариваемый крахмал с небольшим количеством белка. Рацион питания с высоким содержанием рафинированных углеводов также уменьшает потребляемое количество клетчатки. Недостаточное потребление клетчатки связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, рака толстой кишки и различных проблем с пищеварением. Рафинированные углеводы могут привести к перееданию и увеличению риска ожирения. Поскольку рафинированная пища содержит малое количество клетчатки и быстро переваривается, ее употребление может вызвать серьезное колебание уровня сахара в крови и появление неконтролируемого аппетита. Это связано с тем, что продукты с высоким гликемическим индексом способствуют кратковременному чувству насыщения, которое длится около часа. Уровень сахара в крови снижается примерно через час или два после употребления продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов. Это способствует ощущению голода и стимулирует части мозга, связанные с зависимостью. Кроме того, рафинированные продукты могут вызывать воспаление в организме. А вот список продуктов, содержащих рафинированные углеводы. Макаронные изделия, особенно белые макароны. Белый рис. Крекеры торты, печенье, сушки, пончики, кексы, белый хлеб, хлебобулочные изделия, запеченные десерты, пирожные, тесто для пиццы, блины, вафли, конфеты, сладкие газированные напитки, подслащенные соки, кукурузные палочки, все продукты, содержащие белую муку и рафинированный сахар. Рафинированные крупы, белый рис, манная крупа, пшеничная крупа, Ячменная крупа. Ячневая. Чем заменить? Использовать цельнозерновую муку. Выбирать дикий рис. Вместо сахара употреблять немного натурального меда, свежие и сушеные фрукты, добавлять фруктовое пюре или сухофрукты в выпечку. Употреблять зелень, овощи и фрукты, богатые клетчаткой и пектином. Пить воду или травяной чай. Не покупать промышленно переработанные продукты в упаковках. Таким образом, мы разобрали с вами основные группы продуктов, которые вызывают у нас бурю эмоций, когда речь идет об их исключении. Но понимание негативных сторон и адекватная замена сделают отказ от этих продуктов максимально безболезненным. Менять пищевые привычки действительно сложно, но когда цель – прекрасное самочувствие, избавление от заболеваний, высокий уровень энергии, то планирование рациона с максимально полезными продуктами значительно приблизит вас к желаемому качеству жизни. Можете ознакомиться с использованными в главе источниками в PDF приложении, а также воспользоваться QR-кодом и узнать еще больше о продуктах, которые несут вред здоровью.